233. Матерь Агни-йоги. Сознание пусть будет открыто навстречу лучу. Приемлемость и открытость сердца является непременным условием восприятия. Прежние неточности в восприятиях не могут служить препятствием для новых пониманий. План подвижен, и изменения могут быть самыми неожиданными. Готовность включает в себя и понимание возможности самых быстрых перемен всех условий.